Новые главы быстрее всего выходят на YouTube-канале BioZ. а на Бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забывайте ставить лайки на YouTube и приятного прослушивания. Судя по всему, с этого момента начинается отсек для богатых. Одежды здесь прямо таки сверкают шиком и дизайнерской задумкой. И в таком ресторане сидело два знакомых ему лица. Эти тоже тут на корабле. Они подтягивали какой-то ликер, расположившись на удобном диване. Попугай пролетел рядом и прислушался к истории, оставаясь на свету. Виконт Корнел заметил на мгновение пролетающую птицу, но та уже скрылась за очередным софитом. Похоже, его она не беспокоила. Но все-таки его величеству приходится непросто с министром юстиции, поддерживающим фракцию Академии. Тут я с вами полностью согласен. М -м -м, фракция Академии? Эта должность с самого начала должна быть нашей, замминистра должен быть на его месте. Заметно подвыпивший посланник, похоже, жаловался о чем-то Виконту. О чем те говорили, он не знал, так как слушать стал только с середины разговора. Но может что-то полезное таки удастся выудить, если продолжит слушать. Судя по разговору, пост министра юстиции освободится в следующем году. Сейчас же этот пост, похоже, занимает дворянин из некой фракции Академии. И этот пост был очень важен для проведения нужных судебных решений для короля. Но все-таки, как вспомню то лицо барона, так ликер сразу слаще становится. «Но это да. Мифрил сможем взять, и, похоже, у него даже шахты в хорошем состоянии. В конце концов, обучать низших аристократов тоже долг королевского посланника, я полагаю». С министра юстиции Викант перевел разговор на барона. «Но серьезно. В этот раз вы действительно меня спасли. Думаю, теперь контракт у вас в кармане?» — Конечно, но все-таки нужно было этому дракону сместиться как раз, когда нам так нужны деньги для рекомендаций министра юстиции. — Действительно, я тоже хотел бы принести свои извинения за причиненные неудобства. — Хм, вот как. Дом Виконта уже более ста лет контролировал мифрил и все это время вот так вот решал все свои вопросы при помощи денег. По мере протекания разговора между этими двумя, Аллен кое-что понял. Дом Виконта за эти сто лет связался с интригами дворца, ну и с остальными узами. Влияние же барона на дворцовых чиновников было просто несравнимым. Но, Виконт, вы уверены, что все будет в порядке? Не все во дворце наши союзники. Если барон отправится в столицу и поднимет шум, «Думаю, это может принести немало проблем. Нет? Все-таки даже его величество не может сделать свой ход без контракта на руках. Подпись здесь будет жизненно необходима». Тут даже высокомерный посланник проявил некоторую осторожность. «Безусловно, именно для этого я и взял его дочь. Барон в ней души не чает, и я оставил ему письмо, чтобы не делал лишних телодвижений». Похоже, те трое еще и послание оставили. На месте преступления, чтобы барон и не думал отправляться во дворец. Кстати, если так припомнить, стоило барону только упомянуть, что он пойдет проверить это требование контракта во дворце, поведение посланника тут же радикально изменилось. Вот как. Ну, главное, чтобы он контракт подписал. Тогда у нас будет карт-бланш на все. «Да, если не подпишет, всегда можно послать ему одну из рук его драгоценной дочурки. И на случай, если Зенов нападет, вы Викант наняли этого ассасина?» «Да, именно в таких пределах я и мыслил. Но все же, если Даграха проиграет, то будет проблема, если Зенов начнет неистовать на моей территории. Не находите?» «А все в порядке. Так даже лучше». Если командир рыцаря выходит из-под контроля, то ответственность за это может возложить на его сюзерена. Так что можно будет его отблагодарить душевно за то, что пришел в такую даль. Хе-хе. Понятно. Вы действительно всегда на несколько шагов впереди. Да-да. Но я надеюсь, вы ведь понимаете. Я здесь немало усилий приложил, чтобы все это организовать. Конечно, безусловно. Право на добычу, не так ли? Я обо всем позабочусь, как и обещал. Хм, королю нужен новый министр, а Корнеллу его мифрил, прямо союз, благословленный небесами. И барон ничего не сможет сделать, пока сесили у них в заложниках. Но все-таки, они даже напасть и похитить дочь барона готовы ради мифрила. И так уверены, что их никто никогда не осудит. Интересная правовая система. И когда он наконец получил хоть какую-то ценную информацию на этом корабле в этот самый момент М -м, черт сесиль проснулась Эй, эй госпожа цыплячка я понимаю, что проснулась и неудобно как-то, но будь добра заткнись пожалуйста. М -м -м -м. Очнувшись в незнакомом месте она стала крутить всеми своими связанными конечностями, с неподдельной яростью в глазах, но с кляпом во рту произнести ничего не могла, ровно как и сдвинуться. И вот так, с побогоровевшим от ярости ястребиными глазами, Сесиль заметила лежащего рядом связанного Алина. м м, -м х Хватит меня пинать! Хоть и связанное, все равно проворная. Сесиль изо всех сил пыталась разбудить бессознательное тело Алина. Но Ален упорно продолжал ее игнорировать, за что и получал ботинками по всему периметру. «Да соткнись ты уже! В отключке он. От этого препарата не просыпаются просто потому, что ты того захочешь. Да и в городе Карнел мы уже почти, так что поздно ерепениться. «Так этот корабль в город Карнел летит? Ну, полагаю, это ожидаемо». Нужно что-то придумать, а то придется крепко полюбить нам в ближайшем будущем. Ай! Какие у Виканта на территории силы есть, они не знали, и проверять особо не хотелось. И пока Алин об этом думал, Сисиль подползла в форме креветки и заняла еще более удобную позицию для пинков. Эй, Хельги, заткни ее! Маркус, похититель с подраненным боком и мстительным нравом, наконец не вытерпел и сказал товарищу, чтобы тот утихомирил их багаж. «Серьезно, эй, если не хочешь, чтобы тебя избили до фиолетовых поджилков, сиди тихо, поняла?» М -м -м, поняла». Пинки по Алину теперь стали приходить с удвоенной силой. Похоже, храбрости ястребу не занимать. Или веры в своего слугу. Тут ж непонятно. Но интересно, если похитителей решать ничего не делать. Может, Ален вот так вот и умрет от накапливающихся повреждений? На пора бы просыпаться. С Билдомт проблем нет, так что уже пора бы, полагаю. На всякий случай он еще раз проверил статус. Имя Ален, возраст 12, профессия призыватель, уровень 41 Физическая сила – 1040 плюс 240. Магическая сила – 1620 плюс 20. Атака – 570 плюс 200. Выносливость – 570 плюс 635. Ловкость – 1065 плюс 679. Интеллект – 1630 плюс 104. Удача – 1065. Навыки – призыв 5, создание 5. Синтез 5, усиление 5, расширение 4, хранение, связь, удаление, фехтование 3, метание 3, опыт 37 миллионов 839 тысяч 560 из 50 миллионов. Уровни навыков. Призыв 5, создание 5, синтез 5, усиление 5. Опыт навыков. Создание. 12 485 из 10 миллионов. Синтез 10 265 из 10 миллионов. Усиление 8 269 330 из 10 миллионов. Возможность создания призванных существ. Гады DEFGH. Звери DEFGH. Птицы DEFG. Растения деф. DEF камни де -E, рыбы d уже призвано, гады 1 ф 1 е 29 д звери 10d птицы 2g 4d растения отсутствуют камни 2d рыбы 1d не поймешь пока не получишь да пробормотав так хельги направился к сеилье В испуге та уставилась на приближающегося мужчину, и когда Хельги поднял уже руку. Эх, ничего не поделаешь, Агеха, сон. Что? Посреди удивления налетчиков в воздухе из ниоткуда появилась метровая бабочка, и на них опустилась пыльца. Отлично, один заснул. Работает. Один из трех упал, словно из него батарейки вытянули. Но Хельге тут же разрубил бабочку мечом, чего та рассыпалась в обломке света, вместе со своей пыльцой. Тем временем Ален с усилием разрывал и стаскивал одну веревку за другой. Его статы сейчас вполне позволяли справиться с такими путами. На его движение первым отреагировал Хельге. Но тут перед его носом появился медведь. Что за хрень?» Гра! Особый навык дезверя тут же опустился на Хельге. Но тот оставался спокоен, увернулся и отбросил медведя от себя. Хельги не смог убить зверя с одного удара, но и сам налетчик был слишком быстрым. Дизверию его не догнать. После трех ударов сам он также рассыпался на разбитый свет. И. Хе! Э, этот мелкий! Кулак Алина врезался в бок Маркуса, где зверь перед Хельги нужен был только, чтобы ему время выиграть. Его цель — избитый до граха и Маркус. Первым делом атаковать ослабленного противника. Это же самые основы. Защищать надо было его, дуболомы. Так, теперь двое из трех выбыли. Маркус сжимал живот, и его били судороги на полу. И наблюдавший за Сим, увидев, что он остался один, Хельги медленно поднял меч в центральную позицию.